Курт, Вонегуд, Таносфера. В полдень, в среду 26 июля, оконные стекла в горных городках округа Севьер, штат Теннесси, задребезжали от грохота далекого взрыва, что прокатился по северо-западным склонам Апалачей. Взрыв прозвучал в районе тщательно охраняемого полигона ВВС, затерянного в лесу в 10 милях к северо-западу от Элкмонта, Офицер ВВС по связям с общественностью высказался без комментариев. Вечером того же дня двое астрономов-любителей в Амахе, штат Небраска, и Гленвуде, штат Айова, независимо друг от друга наблюдали движущуюся точку, пересекающую диск Луны в 21.57. Газеты пестрели громкими заголовками. Астрономы ведущих обсерваторий Северной Америки заявили, что не видели ничего. Они соврали. Утром следующего дня расторопный корреспондент разыскал доктора Бернарда Грошингера, молодого ученого-ракетчика, работавшего на ВВС. «Возможно ли такое, что эта точка была космическим кораблем?» — спросил корреспондент. Вопрос рассмешил доктора г р о ш е н г е р а «Я думаю, мы стали свидетелями нового приступа НЛО-мании. Только на этот раз всем м е р е щ и т с я не летающие тарелки, а космические корабли между Землей и Луной. Можете заверить своих читателей, ни один корабль не сможет покинуть земные пределы еще как минимум 20 лет». Он тоже соврал. г р о ш е н г е р знал намного больше, чем сказал корреспонденту, но все-таки меньше, чем казалось ему самому. Например, он не верил в духов, и ему еще предстояло узнать о таносфере. Доктор г р о ш е н г е р взгромоздил длинные ноги на стол и проследил за тем, как его секретарша проводила разочарованного репортера к двери, у которой стояла вооруженная охрана. Он зажег сигарету и попытался расслабиться перед тем, как окунуться в душную и напряженную атмосферу командного пункта. «А ты запер сейф!» Строго вопрошал плакат на стене, приколотый бдительным офицером безопасности. Плакат раздражал ученого. Офицеры безопасности, режим безопасности – все это лишь тормозило его работу, вынуждая думать о посторонних вещах, на которые у него попросту не было времени. Секретные бумаги в сейфе не содержали никаких секретов. В них говорилось о том, что люди знали веками. По законам физики, тело, запущенное в направлении X со скоростью Y миль в час, опишет дугу Z. г р о ш е н г е р подправил это уравнение. По законам физики и при наличии миллиарда долларов. Надвигающаяся война предоставила ему возможность провести эксперимент. Сама война была для него неприятным побочным фактором. Военное начальство... раздражающей особенностью работы. «Эксперимент!» «Вот что самое главное!» «А все остальное лишь частности!» «Главное!» «Тут нет никаких неизвестных!» – размышлял молодой ученый, находя утешение в непоколебимой надежности материального мира. г р о ш е н г е р улыбнулся. Представляя Христофора Колумба и его спутников, которые не знали, что их ждет впереди, И до смерти страшились морских чудовищ, ими же и придуманных. Примерно так его современники относились к космическим исследованиям. Так что эпоха предрассудков затянется еще как минимум на несколько лет. человек в космическом корабле в двух тысячах милет земли не знал страха майор аллен райс мрачный военный вряд ли сможет сообщить что-то новое и интересное в своих донесениях разве что подтвердить то что ученые и так уже знали о космосе крупнейшие американские обсерватории занятые в проекте сообщили что корабль движется вокруг земли по заранее рассчитанной орбите с предсказанной скоростью Скоро, может быть, уже в следующую секунду, радиоаппаратура командного пункта примет первое в истории сообщение из космического пространства. Оно будет передано на сверхвысокой частоте, на которой никто еще не принимал и не передавал сообщений. Первое сообщение запаздывало, но это было предсказуемо. «Неожиданности быть не может», — успокаивал себя доктор Грушенгер. «Машины-нелюди управляли полетом». Человек был просто наблюдателем, которого к намеченной цели ввели непогрешимые электронные мозги, более мощные, чем его разум. Он мог управлять кораблем, но только после входа в атмосферу, когда и, если вернуть его обратно, корабль мог годами поддерживать жизнь пилота. «Даже человек на борту подобен машине», – не без удовольствия подумал доктор г р о ш е н г е р Майор Аллен Райс – уравновешенный, быстрый, сильный, лишенный эмоций. Психиатры, выбравшие Райса из сотни добровольцев, утверждали, что он будет функционировать так же безупречно, как ракетный двигатель, металлический корпус и электроника управления. Его особенности – крепкое телосложение, 29 лет от роду, 50 боевых вылетов за Вторую мировую без каких-либо признаков усталости. Бездетный вдовец, интроверт, любитель одиночества, карьерный служак о целиком отдающейся работе. Задание майора очень простое. Докладывать о погодных условиях на вражеской территории и в случае войны сообщить о точности попадания управляемых ядерных ракет. Сейчас майор Райс находился в 2000 миль над поверхностью Земли. Это расстояние между Нью-Йорком и Солт-Лейк-Сити. недостаточно высоко, чтобы можно было увидеть полярные шапки. Глядя в телескоп, Райс различал небольшие города и кильваторные следы кораблей. Видел, как надвигается ночь, как лик земли омрачают облака и шторма. Доктор г р о ш е н г е р потушил сигарету, почти сразу же закурил снова и направился в небольшую лабораторию, забитую радиоаппаратурой. Генерал-лейтенант Франклин д э й н глава проекта «Циклоп», сидел рядом с радистом. На Дэйне был мятый китель, ворот рубашки небрежно расстегнут. Генерал сверлил взглядом стоявший перед ним динамик. На полу валялись обертки от сандвичей и окурки. На столе перед Дэйном и перед радистом и у плетеного стула, на котором г р о ш е н г е р провел в ожидании всю ночь, стояли бумажные стаканчики с кофе. Генерал Дейн кивнул г р о ш е н г е р у и жестом велел ему молчать. «Альфа-браво, ф а к с т р о т Вас вызывает Дельта-эхо, Чарли!» устало повторил позывный радист. «Как слышите? Прием! Альфа-браво, ф а к с т р о т Ответьте, как слы...» Динамик крякнул и загрохотал на полную мощность. «Слышу вас! Я на связи! Прием!» Генерал Дэйн вскочил на ноги и обнял Грошингера. Они хохотали, как идиоты, прыгали и хлопали друг друга по спине. «Слышим вас! Все идет по плану! Как ты там, сынок? Как самочувствие? Прием!» г р о ш е н г е р все еще обнимавший генерала за плечо, наклонился к динамику, почти прижимаясь к нему ухом. Радист уменьшил громкость. Голос зазвучал вновь. Тихий, осторожный. Этот тон обеспокоил Грошингера. Он ожидал чеканной четкости, ясности, уверенности. «Эта сторона Земли сейчас темная. Очень темная. И у меня ощущение, как будто я падаю, как вы и предупреждали. Прием!» «Что-то еще?» – обеспокоенно спросил генерал. «Ты как будто...» Майор оборвал его на п о л у с л о в е «Вот! Вы слышали?» и а л ь ф а б р а в о ф о к с т р о т Мы ничего не слышим!» — сказал генерал о з а д а ч е наоглянувшись на Грошингера. — А что там такое? Помехи? Прием! — Ребенок, — ответил майор. — Я слышу, как плачет ребенок. Неужели вы ничего не слышите? — А сейчас. Слышите? Старик. Он пытается успокоить ребенка. Голос майора теперь звучал глуше, словно тот отвернулся от микрофона. «Чушь какая-то! Это невозможно!» — сказал г р о ш е н г е р «Проверьте оборудование, Альфа-Брава-Фокстрот. Проверьте настройки. Прием!» «Они становятся громче. Голоса становятся громче. Мне трудно расслышать вас в общем шуме. Я как будто стою посреди толпы, и все пытаются привлечь мое внимание, как будто...» «Связь оборвалась!» В динамике слышалось только какое-то шипение. Передатчик майора был по-прежнему включен. «Как слышите? Альфа-Браво-Фокстрот! Прием! Как слышите?» – кричал генерал Дэйн. Шипение прекратилось. Генерал и г р о ш е н г е р таращились в черноту динамика. «Альфа-Браво-Фокстрот! Это д е л ь т а э х о Чарли!» – повторял радист. «Альфа-Браво-Фокстрот! Это д е л ь т а э х о Чарли!» г р о ш е н г е р лежал прямо в одежде на раскладушке, принесенной специально для него. Он прикрыл лицо газеты от слепящего света потолочных ламп. Каждые несколько минут он ерошил длинными тонкими пальцами свою спутанную шевелюру и тихо матерился. Его машина сработала безупречно и продолжала работать. Подвел единственный элемент, сконструированный не им. г р ё б а н ы й человек внутри машины. Разрушил весь эксперимент. Целых шесть часов они пытались восстановить связь с ненормальным, который взирал на Землю со своей стальной луны и слышал голоса. «Сэр, он вышел на связь!» — сообщил радист. «Альфа-Браво-Фокстрот! Это Дельта-Эхо Чарли! Прием! Альфа-Браво-Фокстрот! Ответит Дельта-Эхо Чарли! Прием!» «Это Альфа-Браво-Фокстрот. Над зонами 7, 11, 19 и 23 безоблачно». «Облачность в зонах 1, 3, 4, 5 и 6. Над зонами 8 и 9, кажется, формируется шторм. Движется к юго-западу со скоростью 18 миль в час. Прием!» «Он пришел в себя!» С облегчением выдохнул генерал. г р о ш е н г е р не шевельнулся. Его лицо по-прежнему было закрыто газетой. «Спросите его про голоса», — сказал ученый. й а л ь ф а б р а в о ф а к с т р о т «Ты больше не слышишь голосов?» «Как же не слышу? Слышу лучше, чем вас. Прием!» «Он свихнулся», — сказал г р о ш е н г е р принимая вертикальное положение. «Я все слышал», — сказал майор Райс. «Может и так. Это легко проверить. Вам всего-навсего нужно выяснить, правда ли, что Эндрю Тобин умер в Эвансвилле, штат Индиана, 17 февраля 1927 года. Прием!» «Не понял вас, Альфа-Брауа-Фокстрот», — сказал генерал. «Кто такой Эндрю Тобин? Прием!» «Это один из голосов!» Повисла неприятная пауза. Майор Райс кошленул. «Утверждает, что его убил собственный брат!» Радист медленно поднялся со своего кресла, белый как мел. г р о ш е н г е р силой усадил его обратно и взял микрофон у обмякшего генерала. «Либо вы сошли с ума, либо это самый идиотский розыгрыш в истории, а л ь ф а б р а у в о к с т р о т С вами говорит г р о ш е н г е р и вы еще тупее, чем я думал, если пытаетесь меня надуть. Прием!» «Я плохо вас слышу, д е л ь т а э х а Чарли. Голоса становятся громче. «Райс, возьмите себя в руки!» – рассверепел г р о ш е н г е р «А, вот, я услышал. Мисс п о м е л а Риттер спросит своего мужа снова жениться. Ради детей». Он живет... прекратить! Живет в доме 1577 по Дэймонд Плейс в городе Скотти, штат Нью-Йорк. Конец связи. Генерал Дэйн мягко сжал плечо Грошингера. Ты проспал пять часов. Уже полночь. Генерал вручил молодому ученому бумажный стаканчик с кофе. Были еще сообщения. Будешь слушать? г р о ш е н г е р отхлебнул кофе. «Он все еще бредит? Он все еще слышит голоса, если ты об этом!» Генерал бросил г р о ш е н г е р у две нераспечатанные телеграммы. «Я подумал, тебе захочется вскрыть их самому!» г р о ш е н г е р рассмеялся. «Вы что, решили проверить с к о т и ю и Эвансвиль? Спаси, Господи, эту армию, если в ней все генералы такие же мнительные, как вы, друг мой!» «Ладно, ладно! Ты у нас ученый, вот ты и думай!» «Потому я телеграммы для тебя и оставил. Прочти и объясни, что за хрень у нас тут творится!» г р о ш е н г е р распечатал первую телеграмму. «Харви Риттер, живет 1577, Дэймон Плейс, ЗПТ Скоттия, ТЧК, Инженер, ТЧК, Вдовец, ТЧК, Двое детей, ТЧК, Умершую жену звали Памела, ТЧК. Нужна дополнительная информация? РБ Фейли, ЗПТ... «Шериф полиции Скотти, ТЧК». Грошингер пожал плечами, отдал бумагу генералу Дейну и вскрыл второй пакет. Согласно архивам, Эндрю Тобин погиб в несчастном случае охоте 17 февраля 1927 года, ТЧК. Брат Пол, крупный бизнесмен ЗПТ, владеет угольной шахтой ЗПТ, основанной Эндрю, ТЧК. «В случае необходимости готов предоставить дополнительную информацию ТЧК Ф.Б. Джонсон, шериф полиции Эвансвилля». «Я не удивлен», — сказал Грошингер. «Я ждал чего-то подобного. Выполагаю твердо уверены, что наш друг майор Райс обнаружил, будто околоземное пространство населено призраками». «Ну, я думаю, что он-то точно уверен, что кто-то там обитает». осторожно ответил генерал. г р о ш е н г е р смял вторую телеграмму и швырнул ее в угол, промазав мимо корзины для бумаг на целый фут. Он сложил руки, как терпеливый проповедник. Этот жест он использовал на лекциях у студентов-первокурсников. «Друг мой, вначале у нас было два возможных объяснения. Майор Райс либо сошел с ума, либо устроил грандиозную мистификацию». Он размял пальцы, пока генерал переваривал вступление. «Теперь, когда мы знаем, что его сообщения касаются реальных людей, мы вынуждены признать, что это какая-то мистификация». Их имена и адреса майор выяснил до вылета. «Бог знает, чего он хочет добиться. Бог знает, что мы можем сделать, чтобы его остановить. Думаю, это ваша проблема». а к а к он что, пытается сорвать проект?» — нахмурился генерал. — Ну, посмотрим. Богом клянусь, еще посмотрим. — Не спать, сержант! — генерал хлопнул по спине задремавшего радиста. — Вызывай Райса, пока он не откликнется, понял? Радисту пришлось назвать свой позывной только раз. — Это Альфа-Браво-Фокстрот. Слышу вас, Дельта-Эхо-Чарли. Голос у майора был усталый. — Это Дельта-Эхо-Чарли, — сказал генерал Дейн. «Нас достали эти твои голоса!» «Как понял, Альфа Брауа ф а к с т р о т «Мы не хотим больше о них слышать!» «Мы раскусили твою маленькую игру!» «Я не знаю, что ты там задумал, но обещаю, что спущу тебя на землю и упрячу в санаторий строгого режима с такой скоростью, что у тебя дух захватит!» «Мы поняли друг друга!» Генерал со злостью откусил кончик новой сигары. «Прием!» «Вы проверили те имена и адреса? Прием!» Генерал посмотрел на Грошингера, который нахмурился и покачал головой. «Конечно. Только это ничего не доказывает. Ну, есть у тебя с собой список с именами и адресами. Что это доказывает? Прием!» «Так проверили, говорите? Прием!» «Я говорю, чтобы ты кончал с этой херней! Сейчас же! Забудь про голоса! Ты понял? Давай переходи к погоде! Прием!» Просветы над зонами 11, 15 и 16. Плотная облачность над зонами 1, 2 и 3. Над остальными зонами небо чистое. Прием. Так-то лучше, а л ь ф а б р а в о ф а к с т р о т сказал генерал. Без этих твоих голосов значительно лучше, правда? Прием. Тут какая-то старуха говорит с немецким акцентом. Доктор г р о ш е н г е р там? Мне кажется, она называет его имя. Просит не волноваться так, из-за работы не... г р о ш е н г е р перегнулся через радиста и вырубил приемник. «Это самая подлейшая выдумка, какую я только слышал!» «Давай все-таки послушаем!» — сказал генерал. «Ученый ты или нет?» г р о ш е н г е р с вызовом глянул на генерала, включил приемник и отошел назад, скрестив руки на груди. «Говорит что-то по-немецки!» — продолжал голос майора Райса. «Я не понимаю ее, могу только повторять, что слышу». «Алес geben die Geuter, die untenlichen, ihren Lieblingen ganz!» «Алле...» – Грошенгер выключил звук. «Алле Freiden, die untenlichen!» «Алле Schmerzen, die untenlichen ganz!» – прошептал он. «Как оно оканчивается!» Он сел на раскладушку. «Это любимое стихотворение моей матери!» Что-то из Гёте. «Я могу еще раз его встряхнуть», — предложил генерал. «Зачем?» — г р о ш е н г е р улыбнулся и пожал плечами. «Космос полон потусторонних голосов». Он нервно хохотнул. «Придется править учебники по физике». «Это знамение, сэр! Знамение!» — выпалил радист. «С чего вдруг знамение?» спросил генерал. «Подумаешь, космос полон духов. Меня это не удивляет». «Тогда вас уже ничто не удивит», ответил Грушенгер. «Так точно. Хреновый был бы я генерал, если бы всему удивлялся. По мне, так луна сделана из сыра. Подумаешь, мне нужен человек, способный сообщить, попадают ли в цель мои снаряды, И плевать я хотел на то, что творится там в космосе. «Сэр, как же вы не понимаете?» Не унимался радист. «Это знамение. Когда люди узнают об этих душах, они забудут о войне. Они вообще обо всем забудут, кроме духов». «Расслабься, сержант», — сказал генерал. «Никто о них не узнает, ты понял?» «Такое открытие невозможно удержать втайне», — возразил г р о ш е н г е р С чего это ты так уверен? Как ты собираешься рассказать миру о голосах, не сообщая о полете в космос? И если люди узнают, что мы запустили эту ракету, начнется третья мировая. Скажи мне, ты этого хочешь? У врага не будет иного выхода, кроме как попытаться стереть нас в порошок, прежде чем мы сможем использовать майора Райса. «И у нас тоже не будет иного выхода, кроме как попытаться стереть их в порошок. Ты этого хочешь?» «Нет, сэр», — сказал радист. «Не этого». «Зато мы сможем провести серию экспериментов», — предложил г р о ш е н г е р «Узнать побольше об этих духах. Отправить р а й с ы на более высокую орбиту. Выяснить, слышны ли и там голоса, и какое...» «Только не на деньги ВВС», — оборвал его генерал д э й н «Его туда не за этим отправили, мы не в игрушки играем, он нужен нам на своем месте!» «Ладно, ладно», — согласился г р о ш е н г е р «Давай послушаем, что он там говорит. Сержант, включить звук!» «Есть, сэр!» — радист принялся вертеть ручки. «Кажется, он молчит, сэр!» Шипение приемника сменилось гулом в динамике. «Связь налажена. Альфа Брауа Фокстрот. Это Дельта Эхо Чарли». «Кило 2 x Виски Лима. Это Виски 5 Зулу Зулу Кило из Далласа», – донеслось из динамика. Голос был выше, чем у майора Райса и имел характерный южный выговор. Ему ответил бас. «Это Кило 2 x Виски Лима из Олбани. Отлично, W5ZZK. Слышу вас отлично. Как меня слышите? Прием!» «Связь отличная!» к 2 x w l На шкале 25 ГГц! Сейчас попробую подстроить!» Их прервал голос майора Райса. «Грандленд Уитмен, голливудский актер, кричит, что племянник Карл подделал его завещание. Он говорит...» «Повторите! к 2 x w l сказал южанин. «Я вас не расслышал! Прием!» «W-5-Z-Z-K!» «Я ничего не говорил. Так что там насчет Грантленда у и т м а н а Прием!» «Голоса угомонились!» – продолжал майор Райс. «Остался только один. Вроде бы молодая женщина. Такой тихий голос, почти не слышный. Не понимаю». «Что происходит, к 2 x w l Как слышите, к 2 x w l «Она называет мое имя! Вы слышали? Она зовет меня по имени!» – сказал майор Райс. «Черт подери, глуши чистоту!» – заорал генерал. «Включи свист или что там еще, сделай что-нибудь!» Утренний поток машин перед университетским зданием на секунду превратился в с и г н а л ю щ у ю и ругающуюся пробку. Доктор г р о ш е н г е р который возвращался в свой кабинет, задумчиво пересек улицу на красный свет. Он удивленно огляделся, пробормотал какие-то извинения и поспешил дальше. Только что он в полном одиночестве позавтракал в круглосуточной забегаловке в полутора кварталах от университета и неспешно вернулся назад. Ученый надеялся, что часовая прогулка прояснит мозги, но чувство беспомощности и непонимания никуда не делось. Имеет мир право знать или нет? Новых сообщений от м а й о р Райса не поступало. Частота, согласно генеральскому приказу, глушилась. Теперь на частоте 25 тысяч мегагерц Непрошенный наблюдатель услышал бы постоянный гул. Вскоре после полуночи генерал Дэйн доложил обо всем Вашингтон. Возможно, скоро придут распоряжения относительно майора Райса. В статье говорилось о двух радиолюбителях, которые баловались совершенно незаконно с предположительно неиспользуемыми ультракороткими волнами и, к своему удивлению, услышали, как кто-то говорит о голосах и завещании. Этих ребят не остановило то, что они нарушили закон, воспользовавшись незарегистрированной ч а с т о т о й Слишком горячая была новость. Теперь радиолюбители всего мира будут паять приемники, чтобы тоже слушать эту ч а с т о т у «Доброе утро, сэр. Погодка что надо», – приветствовал его сдавший дежурство охранник, веселый ирландец. «Да, прекрасное утро», – согласился г р о ш е н г е р «На западе, возможно, облачность». Он подумал, что бы сказал охранник, узнай он всю правду. Наверное, рассмеялся бы. Когда он вошел в кабинет, секретарша вытирала пыль со стола. «Вам бы поспать не мешало», — сказала она. «Вы, мужчины, совершенно о себе не заботитесь. Вот будь у вас жена...» «Я в жизни не чувствовал себя лучше», — ответил г р о ш е н г е р «Есть новости от генерала Дэйна. Он искал вас минут десять назад». Полтора часа проговорил с Вашингтоном. Сейчас пошел к радистам. Она имела очень приблизительное представление о сути проекта. г р о ш е н г е р снова подавил порыв рассказать ей про майора Райса и голоса, чтобы увидеть, какой эффект это произведет на кого-то еще. Может, его секретарша воспримет новость так же, как и он? Пожмет плечами? Может, таков дух новой эры? Эры атомной, водородной и бог еще знает, какой бомбы. ничему не удивляться. Наука дала людям мощь, достаточную для уничтожения своей планеты, а политика предоставила им твердую гарантию, что эта мощь найдет себе применение. После такого удивление вышло из моды. Но доказательство существования потустороннего мира станет, наверное, сравнимым шоком. Возможно... Миру нужна именно такая встряска, чтобы сойти с самоубийственного исторического пути. Генерал д э й н устало поприветствовал вошедшего в командный пункт Грошенгера. «Будем его сажать», — сказал он. «Больше мы ничего сделать не можем. Все равно пользы от него ноль». Динамик монотонно гудел на малой громкости. Это работала глушилка. р а д и с заснул прямо за столом, положив голову на руки. «Вы пытались с ним связаться?» «Дважды. Он окончательно съехал с катушек. Я пытался сказать ему, чтобы сменил чистоту, чтобы передавал с о о б щ е н и е кодовыми словами, но он бубнил, что не слышит меня, постоянно упоминал женский голос». «Что за женщина?» Генерал как-то странно посмотрел на Грошингера. «Говорит, что жена. Маргарет». «Думаю, это любого выбило бы из колеи. А мы тоже умники. Выбрали парня без семьи». Он встал и потянулся. «Отойду на минуту. И не вздумай трогать аппаратуру». Дверь за генералом захлопнулась. Шум разбудил радиста. «Они готовят посадку». «Я знаю», — сказал г р о ш е н г е р «Это убьет его, да?» После входа в атмосферу он сможет управлять кораблем. «Если захочет». «Вот именно, если захочет». ЦУП включит тормозные двигатели и сведет корабль с орбиты. Дальше все в руках Райса. Он должен принять управление и совершить посадку. Повисло молчание. В комнате раздавался только приглушенный гул динамика. «Он не захочет жить, понимаете?» – внезапно выпалил радист. «Вы бы на его месте захотели!» «Я не уверен, что это можно понять, не испытав самому», – ответил г р о ш е н г е р Он пытался представить мир будущего. Мир, находящийся в постоянном контакте с духами, где нет разделения на живых и мертвых. «Это обязательно случится». Другие люди, исследователи космоса, откроют миру эту дорогу. Превратится он в рай или ад? Придурки и гении, преступники и герои, обычные люди и безумцы – все они навечно останутся частью единого человечества. Со своими советами, обидами, коварством и уговорами. Радист опасливо оглянулся на дверь. «Хотите послушать его?» г р о ш е н г е р покачал головой. «Сейчас все слушают эту ч а с т о т у У нас будут большие проблемы, если выключить глушилку». Он не хотел снова услышать майора. Он был обескуражен, раздавлен. «Смерть, лишенная тайны, что она даст человечеству? Подтолкнет его на самоубийство или подарит новую надежду?» Отвернутся ли живые от своих правителей, обратившись за советом к мертвецам? К Цезарю, Карлу Великому, Петру Первому, Наполеону, Бисмарку, Линкольну, Рузвельту, к Иисусу Христу? Стали ли мертвые мудрее своих? Прежде чем Грошингер успел что-то предпринять, сержант выключил передатчик, глушивший ч а с т о т у Голос майора Райса мгновенно заполнил комнату, громкий, завораживающий. «Тысячи!» Их тысячи, они повсюду висят в пустоте, переливаясь, как северное сияние. Чудный, восхитительный туман, окутывающий землю. Я вижу их, слышите? Теперь я их вижу. Я вижу Маргарет. Она машет мне и улыбается. Туманная, божественная, красивая. Если бы вы это видели, если бы... Радис снова включил глушилку. В коридоре послышались шаги. В комнату вошел генерал Дэйн. Он смотрел на часы. «Через пять минут корабль пойдет на посадку!» Он засунул руки в карманы и весь как-то сник. «В этот раз мы потерпели неудачу. Богом клянусь, в следующий раз мы сделаем все как надо. Человек, который отправится туда, в следующий раз будет знать, с чем имеет дело. Он будет готов к этому». Генерал приобнял Грошингера за плечи. «Тебе предстоит самая ответственная в твоей жизни работа, друг мой. Не болтать насчет всех этих духов, ты понял? Нам не нужно, чтобы враг узнал о нашем космическом корабле. И нам не нужно, чтобы они знали, с чем столкнуться, если попробуют сами запустить ракету. Безопасность этой страны зависит от нашей способности хранить секреты». «Я ясно выразился!» «Да, сэр», — ответил г р о ш е н г е р благодарный за избавление от проблемы выбора. Он не хотел оказаться человеком, который поведает миру эту новость. Лучше бы он вообще не имел никакого отношения к запуску Райса в космос. г р о ш е н г е р не знал, как повлияет на человечество контакт с мертвецами, но влияние это будет ошеломительным. «Теперь же...» Как и все другие, он просто будет ждать следующего витка этой истории. Генерал вновь посмотрел на часы. Корабль сошел с орбиты. В пятницу, 28 июля, в 13.39, британский лайнер «Каприкорн», направлявшийся в Ливерпуле, находившийся в 280 миль от Нью-Йорка, сообщил о водяном столбе на горизонте по правому борту. Некоторые пассажиры утверждали, что видели некий блестящий объект, упавший с неба. Подойдя к месту падения, экипаж Каприкорна обнаружил убитую и оглушенную рыбу, вспененную в о д у но никаких обломков. Газеты предположили, что с Каприкорна видели н е у д а ч н о е и с п ы т а н и е экспериментальной ракеты. В Бостоне доктор Бернард г р о ш е н г е р молодой ученый-ракетчик, работавший на ВВС, заявил, что феномен, наблюдавшийся с борта Каприкорна, вполне мог быть падением метеора. «Такое очень даже вероятно», — сказал он. «Тот факт, что объект достиг поверхности Земли, станет, я думаю, одним из самых громких научных событий года. Обычно метеоры полностью сгорают, не успев долететь даже до стратосферы». «Простите, сэр», — прервал его репортер. «А что лежит за с т р а т о с ф е р о й В смысле, есть ли у этого пространства название?» «Знаете, сам термин «стратосфера» не слишком строгий. Это просто наружный слой атмосферы. Невозможно определенно сказать, где он кончается. А за ним можно сказать «мертвая зона». «Мертвая зона»? Так и называется?» – заинтересовался репортер. «Ну, если вам нужно что-то позагадочнее, можем перевести название на греческий», – с улыбкой предположил Грошингер. «Танатос». «Танатос» по-гречески кажется «смерть»? Может быть, вместо «мертвой зоны» вы предпочтете термин «таносфера»? Оно имеет некий оттенок научности. Репортер вежливо рассмеялся. «Доктор г р о ш е н г е р когда в космос будет запущена первая ракета?» спросил другой корреспондент. «Ребята, вы читаете слишком много комиксов». ответил г р о ш е н г е р «Спросите об этом лет через двадцать, и тогда, может, мне будет, что вам сказать». к а Курта Ванегута а т а н а с ф е р а был записан благодаря поддержке Сергея Суслова и Дмитрия Мордвинова, за что исполнитель выражает им глубокую благодарность.